Роль кровеносных сосудов. У нас три типа кровеносных сосудов. Первый артерии, которые несут кровь от сердца. Это самые крупные кровеносные сосуды с толстыми, прочными стенками, которые должны выдерживать кровоток. Насыщенная кислородом кровь прокачивается через аорту. в самую крупную, главную артерию большого диаметра. Сердце венчают две коронарные артерии. Они разветвляются на выходе из аорты на более мелкие, питающие и насыщающие кислородом сердце. Второй тип артерий – вены. Они несут кровь, насыщенную углекислотой, обратно к сердцу, имеют крошечные клапаны, которые направляют венозную кровь в нужном направлении и наконец капилляры тонкие сосуды они соединяют артерии и вены они несут кислород и питательные вещества к нашим клеткам они как крошечные мусорщики работают на вас и отвечают за то чтобы выносить окисленный кислород углекислоту из вашего тела всё ваше тело Зависит от работы системы кровообращения. Она взаимосвязана со всеми другими системами и похожа на гигантскую транспортную сеть, которая доставляет все необходимые вещества для поддержания жизни к органам и тканям.